Он снова улыбнулся, и в глазах его промелькнули насмешливые искорки. «Но почему ты в таком плохом настроении?» — спросила она. «Ты же не хочешь сказать, что всегда в плохом настроении?» «Почти всегда», — ответил он, смеясь. «Видимо, не полностью усваивается желчь». «Какая еще желчь?» — спросила она. «Желчь», — вместо ответа повторил он. «Разве ты не знаешь, что такое желчь?» Она разочарованно молчала, Ему не было до нее никакого дела. «Через месяц я на какое-то время уеду», — сказала она. «Вот как? Куда? В Венецию». «В Венецию. Сэром Клиффордом? Надолго?» «На месяц или около этого», — ответила она. «Клиффорд не едет». «Остается здесь, что ли?» — спросил он. «Да, он не любит путешествовать, и это понятно в его состоянии». «Бедняга» произнес Меллорс сочувственно. Наступило молчание. «Ты не забудешь меня, когда я уеду? Ведь правда?» — спросила она. Он снова поднял глаза и посмотрел ей в лицо. «Забуду?» — проговорил он. «Ты же сама знаешь, что человек никогда ничего не забывает. Дело тут вовсе не в памяти». Она хотела спросить, а в чем же, но промолчала. Затем произнесла каким-то глухим, сдавленным голосом. Я сказала Клиффорду, что у меня, возможно, будет ребенок. Он посмотрел на нее долгим пристальным взглядом. «В самом деле?» — проговорил он наконец. И что же он на это ответил? «О, он совершенно не против. Более того, был бы рад. Для него главное, чтобы все думали, будто это его ребенок. Она не смела поднять на него глаза. Он долго молчал, затем снова посмотрел ей прямо в лицо. «Мое имя, разумеется, не упоминалось», — спросил он. «Нет, твое имя не упоминалось», — ответила она. «Ясное дело. В роли производителя я вряд ли его устрою. В таком случае, каким образом ты собираешься объяснить своего ребенка?» «Ну, не знаю, у меня, может быть, роман в Венеции», — сказала она. «Да, вполне», — медленно проговорил он. «Так вот, почему ты уезжаешь?» Во всяком случае, не для того, чтобы заводить там роман, — ответила она, умоляюще взглянув на него. А для того, чтобы сэр Клиффорд мог так подумать, — сказал он. Что она могла на это сказать? Он сидел и смотрел в окно. На его губах бродила улыбка, полунасмешливая, полупечальная. Она не любила, когда он так улыбался. «Выходит, ты не предохранялась от, от рождения ребенка? — внезапно спросил он. Потому что я ведь этого не делал». — Нет, — едва слышно проговорила она, — для меня это было бы просто немыслимо. Он взглянул на нее, потом все с той же странной усмешкой снова перевел взгляд на окно. Наступило неловкое молчание. Наконец он повернулся к ней и спросил с иронией в голосе. — Так вот, зачем я понадобился? Тебе захотелось иметь ребенка. Она понурила голову, затем пробормотала. — Нет, не поэтому. — А почему же? «Хотелось бы знать», — спросил он язвительно. Она с укором взглянула на него и сказала, «Не знаю». Он разразился смехом тогда, «Черт возьми, я и подавно не знаю». Снова воцарилось молчание, долгое и холодное. «Ну, хорошо», — сказал он, наконец. «Пусть будет так, как угодно вашей милости. Если у вас родится ребенок, сэр Клиффорд может считать себя его отцом. Я, во всяком случае, не в проигрыше. Напротив, я очень приятно провел с вами время, в самом деле приятно». И он потянулся, как бы сдерживая зевок. Если вы просто использовали меня в своих целях, что уж мне к этому не привыкать. На сей раз я даже получил удовольствие, хотя, конечно, большого восторга от того, что меня унизили, я не испытываю. И он снова потянулся, но как-то странно. Мышцы напряжены, зубы крепко стиснуты, подбородок выдвинут вперед. Но я и не думала тебя использовать, проговорила она умоляюще. Всегда, к вашим услугам, меледи, ответил он. — Поверь, это неправда, — сказала она. — Мне так нравится твое тело. — Вот как? — воскликнул он и засмеялся. — Значит, мы квиты, потому что мне нравится твое.